Глава 29. Накануне развязки День, чреватый событиями, развязка которых должна была последовать на завтра, обещал любопытной толпе новые подробности раньше, чем солнце, взошедшее из-за ослепительных вершин Сьерра-Невады, скроется за мрачными вершинами Сьерра-Морены. Как мы уже сказали, когда Дон Эниго отправился во дворец, Дон Фернанд, хозяин своего слова, Вошел в тюрьму с города поднятой головой с видом непобежденного а победителя. По его убеждению, он не сдался, а только повиновался чувству, которое, заставив его принести в жертву гнев, а вероятный саму жизнь, явно имело на него какое-то воздействие. Он спускался по направлению к городу в сопровождении части, присутствовавших при отчаянной борьбе, которую ему пришлось вынести, так как донига запретил оскорблять пленника, И так как еще сильнее этого приказания было удивление, которое вызывает всегда безумная отвага в сердцах испанского отважного народа, то сопровождавшие его, беседовавшие между собой о ловких ударах, нанесенных узником и полученных им, походили больше на почетную свиту, чем на позорный конвой. На повороте у холма, на котором стояла Альгамбра, Дон Фернанд встретил двух женщин под вуалями. Обе остановились, вскрикнув одновременно от радости и неожиданности. И сам он остановился, взволнованный отчасти этим криком, отчасти тем магнетическим чувством, которое вспыхивает в нас не только тогда, когда мы встречаем любимую особу, но иногда даже раньше того, как, встречая, увидим ее. Но раньше, чем он отдал себе отчет в том, кто были эти две женщины, навстречу которым инстинктивно летело его сердце, Одна из них прижала его руки к своим губам, а другая, протянув руки, прошептала его имя. «Хинеста, Донья Флор», — прошептал в свою очередь Дон Фернанд, в то время как сопровождавшие его от площади Альгивис и рассчитывавшие проводить его до тюрьмы, под влиянием сочувствия, которое толпа питает к людям в несчастье, остановились на некотором расстоянии, чтобы узник и женщины могли свободно поговорить. Остановка была коротка. Только несколькими словами обменялся Дон Фернанд с Хинестой, только несколькими взглядами с Доньей Флор. Потом обе девушки продолжали путь к Альгамбре, а Дон Фернанд — путь к тюрьме. Понятно, зачем шла Хинеста во дворец. Предупрежденная Доньей Флор об опасности, которой подвергся Дон Фернанд, она захотела использовать во второй раз свои известные отношения с Доном Карлосом. Но на этот раз у нее не было ни пергамента, удостоверявшего ее происхождение, ни Мериона, который она внесла как вклад за себя в монастырь. Она предполагала, что у короля Испании такая же короткая память, как и у всех королей, и что теперь для своего брата, как и для всего света, она только бедная цыганка Хинеста. Но что у нее осталось, так это ее сердце. Ее сердце, из которого она надеялась почерпнуть достаточно молитв и слез, чтобы смягчить сердце Дона Карлоса, как бы холодно и недоступно оно ни было. Она боялась одного, что ей не удастся дойти до короля. Как велика была ее радость, когда при ее имени дверь перед ней открылась. Донья Флор, дрожа, осталась ждать у дверей Хинесту, на которую она возлагала последние надежды, Хинеста пошла за слугой. Последний тихо открыл дверь в комнату, обращенную в рабочий кабинет, и отступил, чтобы пропустить девушку, а затем, не докладывая о ней, закрыл дверь. Дон Карлос прогуливался крупными шагами, опустив голову на грудь и устремив взгляд в землю. Можно было подумать, что тяжесть полумира лежала на плечах этого девятнадцатилетнего крепыша. Хинеста преклонила колено. и пробыла несколько минут в таком положении раньше, чем король заметил ее присутствие. Наконец он поднял глаза, и, устремив на нее взгляд, который из рассеянного превратился мало-помалу в вопросительный, спросил. «Кто вы такая?» «Государь, вы не узнаете меня?» — ответила цыганка. «В таком случае я очень несчастна». Дон Карлос с усилием, казалось, старался припомнить — Временами взгляд его как будто легче видел будущее, чем обращался в прошедшее. — Хинеста, — сказал он. — Да, да, Хинеста, — прошептала девушка, счастливая, что она узнана. — Знаешь ли ты, что сегодня или завтра? — Если не будет задержки, прибудет гонец из Франкфурта, — сказал король, останавливаясь перед цыганкой. — Какой гонец? — спросила Хинеста. — Тот, который приедет возвестить... «Кому принадлежит империя? Франциску Первому или мне?» «Бог даст это будете вы, государь», — сказала Хинеста. «А если я буду императором, — воскликнул Дон Карлос, — начну с того, что возьму Неаполь, как я это обещал папе, Италию, которую я уступил Франции, Сардинию, которую я...» Он спохватился, что произносит вслух свои тайные мысли, и что он не один. Он провел рукой по лбу. Кинеста воспользовалась минутой молчания. «Если вы будете императором, окажете вы милость, государь». «Милость? Кому?» «Ему, дону Фернанду, которого я люблю. Того, за кого я буду молиться до конца своих дней». «Сыну, который дал пощечину своему отцу?» — сказал дон Карлос суровым голосом. и так медленно точно слова задерживались у него в горле. Кинеста склонила голову. Что могла она сделать перед таким обвинением, и особенно перед таким обвинителем, как не склониться и не плакать? И она склонилась и заплакала. Дон Карлос смотрел на нее несколько мгновений, и, может быть, к сожалению, она, в свою очередь, не осмелилась поднять на него глаз, иначе она заметила бы искру сочувствия в его взгляде, как ни быстро она промелькнула. «Завтра вместе со всей гранадой ты узнаешь мое решение по этому делу. Пока же останься во дворце. Ведь все равно, будет ли виновный жив или мертв, ты вернешься в монастырь». Хинеста почувствовала, что дальнейшие просьба напрасны, и прошептала, поднимаясь, «О, король, помни, что чужая тебе перед лицом людей, я сестра твоя перед Богом». Дон Карлос шевельнул рукой, Хинеста вышла. Дония Флор ждала ее все время у дверей. Хинеста рассказала ей о том, что произошло между ней и королем. В это время прошел придворный слуга, разыскивая верховного судью от имени короля. Обе девушки пошли за этим слугой, надеясь узнать что-нибудь через Дона и Нига. Дония Мерседес стояла в это время на коленях в своей комнате, молилась и ждала решения участи сына с не меньшим страхом, чем Хинеста и Дония Флор. Она заняла свою прежнюю комнату. Разве не в этой комнате навещал ее Дон Фернанд в то время, когда он был осужден, но свободен? Счастливое время. Бедная мать, ей приходилось называть счастливым то время, когда она грустила и содрогалась от страха. О, тогда оставалась, по крайней мере, Надежда. Теперь сомнение было разрушено. Надежда почти погасла. Она посылала Беатрису и Винсента за новыми известиями. Эти известия делались с минуты на минуту ужаснее. Сначала она надеялась, что Дон Фернанд доберется до гор. «Если ему удастся пробраться в горы», — говорила она себе, — «он доберется до какого-нибудь порта и сядет на корабль, идущий в Африку или Италию. Она не увидит больше своего сына, но он будет жив». Около часа дня она узнала, что, нагоняемый преследователями, он был не в силах бежать дальше и остановился на площади Альгивис. В два часа она узнала, что он сражался в башне Велы, убил и ранил 8 или десять человек. В три часа она узнала, что после разговора с Доном и Ниго он сдался ему и признал себя пленником. В четыре часа она узнала, что король обещал верховному судье не выносить приговора до тех пор, пока сам не допросит обвиняемого. В пять часов она узнала ответ короля Хинести, что завтра та со всей гранадой узнает приговор. Значит, завтра будет произнесен приговор. Каков-то он будет. Вечером до нее дошел неожиданный, но ужасный слух. В городе говорили, на самом деле были только слухи, реальных же доказательств не было, что король призвал верховного судью и приказал ему с наступлением ночи воздвигнуть эшафот на площади Альгивис. Для кого этот эшафот? Король посетил с Доном и Нига тюрьмы, но там он только миловал. Для кого же, как не для Дона Фернанда, этот эшафот? Только правда ли, что это приказание было отдано? Винцент взялся узнать на этот счет. Он будет всю ночь бодрствовать, и на площади Альгивис не произойдет ничего, о чем не узнал бы он сам и о чем не отдал бы отчет своей госпоже. В девять часов он вышел из дома. Но час спустя вернулся и сказал, что до площади Альгивис добраться нельзя, так как все подходы заняты часовыми. Оставалось только ждать и молиться Богу. Донни Мерседес решила провести ночь в молитве. Она опустилась на колени и слышала, как ночной сторож выкрикивал час за часом. Заунывный голос только что известил о полночи, приглашая тем жителей Гранады спокойно спать, и не успел еще стихнуть. Когда не Мерседес показалось, что она слышит скрип ключа в замке двери, через которую имел обыкновение входить Дон Фернанд. Она обернулась, стоя на коленях, в сторону двери и увидела, что та открылась, чтобы пропустить человека, лицо которого было затенено широкополой шляпой, а крепкая фигура закутана в плащ. Только у сына ее был ключ от этой двери. «Фернанд!» Фернан! закричала она, бросаясь навстречу ночному посетителю. Но вдруг она остановилась, заметив, что вошедший заперший за собой дверь был на голову ниже ее сына. В то же время неизвестный снял шляпу и сбросил плащ. «Я не Фернанд!» — сказал он. Мерседес отступила на шаг. «Король!» — пролепетала она. Неизвестный кивнул головой. «Сеньора, я и не король, здесь, по крайней мере», — сказал он. «Кто же вы, государь?» — спросила Мерседес. «Исповедник! На колени женщина! И сознайтесь, что вы обманули вашего мужа! Невозможно, чтобы сын дал пощечину своему отцу!» Мерседес упала на колени и воскликнула, протягивая к королю дрожащие руки. «О, государь! Государь, это Бог послал вас! Слушайте, я все вам расскажу!»